Глава 82 «Эль Куэро». Послышался звук воды, пробивающийся наружу. Появившаяся справа вода, начала мывать тело Эль Куэро, унося за собой потоки крови. Кан Уиздал возглас. Он начал ощущать сильное давление во всем теле из того, что держали цепи, связывающие монстра. Если бы он не применял одовременно силу железного занавеса и силу тысячи, то, вероятно, подобное давление просто-напросто разорвало бы его тело на части. Еще немного. Он увидел каменных людей, находящихся позади Юнджу. Связанные металлическими цепями, они изо всех сил тащили здоровое тело Эль на себя. Монстр дернулся, и это колебание, дойдя по цепям до каменных людей, заставило их потерять равновесие и повалиться на землю. Несмотря на то, что их было достаточно много, точно больше десяти, силы начали покидать их тела. Их силы на исходе. Эль обладал мощью, соответствующей величине его тела. Нет, даже гораздо больше. Сильный противник. Находящиеся за спиной Юнжу каменные люди подняли взгляд на Эль -Куэро. «Вы куда уставились, каменные бошки?» Она, используя одну цепь в качестве кнута, замахнулась на каменных людей. Более того, ей на помощь пришла Эхидна, применив к ним магию. Они перевели взгляд с Элькуэро на девушек. «Мелкая, иди в сторону! Я не мелкая!» Эхидна недовольно вытянула губы и отправилась в ту сторону, куда указывала Йонджу. Каменные люди вновь начали смотреть вперед и тащить на себя монстра. Протянутые сквозь его по обеим сторонам цепи создавали все больше ран. Крови было настолько много, что поверхность всего озера окрасилась в алый цвет. Элькуэру издал жуткий вопль и начал мотать жабрами, словно крыльями. Огромное количество ядовитых шипов полетело в каменных людей. Поскольку не целиком состоялись камни, смертельный для других существ, яд не причинил им абсолютно никакого вреда. Тем не менее, они не могли игнорировать град шипов и оказываемое на них физического давления. Они, теряя равновесие, вновь начали падать на землю. Черт. Враг оказался куда сильнее, чем они, рассчитывая, повернувшись, посмотрел назад. Упавшие в воду Хван Йон и Хён Мо плыли в их сторону. Помощи ждать неоткуда. В ситуации, когда только он имеет силу, способную поднять его в воздух, они не смогут настолько быстро прийти на помощь. В итоге Кан У пришел к выводу, что с данной ситуацией ему необходимо разбираться самому. Он, пытаясь сосредоточиться, нахмурился. Ничего не остается, кроме как использовать третью силу. Сейчас он не мог позволить себе отменить ни силу Тысячи, ни силу Железного Занавеса. Чтобы не пустить ЛКР, ему необходимо использовать сразу три силы одновременно. Разница в использовании двух сил и трех одновременно была колоссальной. Если говорить об использовании магии, то использование третьей силы требовало столько же энергии, сколько две предыдущие одновременно. Когда Кан-У использовал две силы, он тратил в 4 раза больше энергии, чем при использовании одной силы. А при использовании третьей расход магии был аж в 8 раз больше. ГНЕВ КРАКЕНА Вместе с применением этой дополнительной способности пальто начало излучать темно синий свет. Бонусные характеристики увеличились в два раза и ему добавились 5 единиц маги. Кан-У сосредоточился и применил третью силу. Сила клинка. В руке, которую он держал, начал собираться черный меч. Он полностью появился, пронизывая кожу монстра. донесся пропитанный болью в вопль. Кровь, брызнув с новой силой, в очередной раз залила Кан-У и стекла в воду. Нет. Приложенных сил было недостаточно. Эль Куэро, казалось, и не собирался ослабевать. Требовалась еще одна мощная атака. Кан У крикнул Йонджу: «Создай колючки!» «Что?» «Создай на цепях колючки!» «С ума сошел, То!» «Тогда и ты тоже!» Йонджу резко стала серьезной. Она напряженно сглотнув кивнула головой. Взяв в руки браслет, из него начали исходить красный свет. А вместе с тем Кан У по гладким цепям побежали колючки. «Противостояние!» особенно заложены в силовых доспехах, полученных от Мун Йон Хо. В течение коротких 10 секунд сопротивление физическим атакам удваивалось. Хоть сопротивление было повышено, цепи Йон все же являлись легендарным оружием. В итоге появившиеся шипы пробили броню Кан У и нанесли раны телу. Острая боль разлетелась по всему его телу. Пытаясь держать себя в руках, Кан У с трудом продолжал поддерживать третью силу. Боль была настолько привычная, что ему казалось, что его вот-вот стошнит. Настолько привычная, что не было причин волноваться или кричать. Вслед за этим колючки появились и на тех цепях, что находились внутри монстра, подорвав его силы. Так как шипов было много, они создали еще больше ран, из которых фонтаном полилась кровь. кан наконец-то мог отпустить цепи, что тут же и сделал, после чего слез с Эль Куэро. «Кан-У, с тобой все в порядке?» К нему быстро подбежала Эхидна и подняла взгляд, полный беспокойства. Парень легонько кивнул головой. «Каменные люди нам больше не нужны. Разберись с ними, Эхидна». Сопротивление Элькуэру магии поражало. Ничто из действий Эхидны не было способно принести должного эффекта. Именно поэтому Кан У решила, что она принесет куда больше пользы, разбираясь с привлеченными для выполнения плана каменными людьми. «Хорошо». Она направила в их сторону магический заряд. Каменные люди, устав тащить Эль -Куэро на себя и являясь легко восприимчивыми к магии, наконец-то отпустили цепи и начали падать на землю. «Чан Юнджу, заканчивай уже бегать и возвращайся». «Ты то говоришь, будто я по своей воле бегу!» Убегающая от каменных людей в качестве приманки йон подошла к Кан-У. Парень повернул голову в сторону Эль-Куэру. Поднявшись на сушу, он не умер. Разумеется, хоть Эль-Куэру выглядит как скат, на самом деле он не совсем рыба. Так или иначе, Эль-Куэру являлся монстром изврат. Причем изврат уровня С. Это не то существо, которое тут же умрет, стоит его вытащить на сушу. «Ох, до чего же сложно было проплыть такое расстояние!» «Мы действительно успешно выполнили план!» Как только Хвайон и Хён Мо подошли, все были в сборе. Кан У поднял вверх правую руку, из которой появился черный меч. «Давайте завершим начатое. Необходимо сделать это сейчас. Пока Эль -Куэро находится на поверхности земли, это их шанс покончить с этим жутким монстром». Хван подняла свой длинный меч, а Хён Мо взял оба своих ножа. «Начинай! Его поведение должно отличаться от того, когда он находился в воде». «Нет, ну в самом деле я не могу сосредоточиться из-за его воплей!» Парень не смог промолчать и не вставить свои пять копеек. Но и он сам прекрасно знал, что сейчас не было времени для шуток. Хёнмо согнулся и близко пододвинулся к монстру, который тут же замотал хвостом, словно кнутом, в разные стороны. Кнут, принадлежавший 30 сантиметровому монстру, только в ширину его хвост был по 2 метра. Хёнмо моментально присел. Хвост чуть было не задел его голову. «Отойдите!» Хван Йон, находясь на расстоянии, до куда не доставал его хвост, высоко понял свой длинный меч. Сильный ветер окутал ее белоснежный меч. Она, опуская его вниз, направила струю ветра в Элькоэру. Ветер отрезал конец его хвоста. Темно-красная кровь залила все вокруг. Элькоэру полностью сосредоточился на отвлекающем его Хван Йон. Этим моментом и воспользовались Ёнджу и Кан У. Я отвлеку его, нападайте. Мы верим в тебя. Парень кивнул головой. Заменив одну оборонительную силу на атакующую, можно было нанести больше урон. Он не последовал указанию юнджу и не пошел на падение сразу, спокойным взглядом наблюдая за Эль Куэро. Он ослабел. В отличие от рыб, он не умирал, задохнувшись воздухом. Но все же, очевидно, ослабление являлось одной из особенностей морских монстров. К тому же, раны давали знать о себе. Они были настолько велики, что было бы неудивительно, если бы он умер сразу, как только выбрался на сушу. В таком случае... Взгляд Кан У засиял. Им просто оставалось завершить начатое. Он медленно закрыл глаза и почувствовал мощную энергию, концентрирующую в его манмаджон. Сгусток магии, которую он накапливал в течение долгих десяти тысяч лет. Она сильнее, гуще любой другой энергии. Океан. Сотканный из магии океан. Бескрайне невероятно глубокий. Да и сам Кан У точно не знал, кто создал манманжон и сколько тайн она в себе хранит. Он никогда не задумывался о том, что находится на глубине, и что может произойти, окунись он в нее с головой. Не сейчас, не в прошлом, хотя он использовал эту мощь ежедневно. Кан-У поднял голову и огляделся вокруг. Он увидел три двери, висевшие над океаном. В этом нет нужды. Он оторвал от двери взгляд. Парень протянул к океану руки. Собрав их перед собой, он увидел на ладонях маги. Но его силы были ничтожно малы в сравнении с океанской энергией. Однако сейчас ему было достаточно и этого. Даже очень. Двузубец. Он одновременно применил силу темного копья и силу адского пламени. Из черных язычков огня появилось копье, которое парень с уверенностью схватил. В его руках появилась невероятно сильная энергия. Но Кан-У понимал, что этих сил будет недостаточно. Используемая им энергия была похожа на небольшой кораблик, плывущий по бескрайнему океану. В нем проснулась жадность. Огонь жажды разрастался с пугающей скоростью. Еще немного. Сила дробления. Прорвав на нем доспехи и порезав кожу, разрушительная сила направилась в двузубец. Добравшись до самого конца копья, сила разбила наконечник на две части, и двузубец начал извиваться, словно змея. Внезапно появилось ощущение бессилия, и словно душа покинула тело. Осталась лишь вялость. Использование трех сил одновременно и создание двузубца требовало немалых усилий. Кон ощутил головокружение и подумал, что вот-вот упадет в обморок. Он улыбнулся. «Копье смерти!» С легким характерным металлозвуком темно-красный двузумец окончательно преобразовался. Крепко схватив его рукой, Кан-О оттолкнулся от земли. В этот момент всплыла пара уведомлений. Информация. Вы успешно используете три силы одновременно. Второе условие наивысшей степени демонического обличия успешно выполнено. Сейчас его это не волновало. У него не было причин волноваться. Он направил еще больше сил, находящихся у него в руке копье. Монстр приготовился ударить его здоровым хвостом, но щит из красной цепи помешал ему это сделать. Канус Размаха проткнул тело Эль Куэро темно-красным двузубцем.